А у мамы свиньи был замечательный нюх. Стоило ей один только раз понюхать землю, и она уже знала, где растут трюфели. Под дубом они разрыли землю и нашли огромный, вкусный, прикусный трюфель они ели, из-под земли вдруг послышали колоса. Свинья не любила волшебство. Поэтому она схватила в охапку сына и помчалась домой. Но любопытный и смелый поросенок дождался ночи. И когда родители уснули, потихоньку выбрался из хлева и отправился в лес. Ему очень хотелось узнать, что за голоса слышались из-под земли. Он пришел к большому дубу и снова стал рыть землю. И вдруг земля под ним провалилась. И он полетел вниз, от страха он зажмурил глаза, а когда открыл их, то увидел, что лежит на длинном обеденном столе. А посреди стола стояла супница с супом. В нее то и упал поросёнок. А вокруг стола сидели маленькие человечки. Они были даже меньше поросенка. Кожа у них была темно-зеленая, Но они были совсем не страшные. Куда я попал? Спросил поросенок. "Суп", ответил один из человечков. Поросенок сначала съел весь суп, И только потом выбрался и супницы: «А "Кто вы такие?" спросил он человечков. "Новые поварята», — ответили ему. "Мы живем под землей, и одну половину жизни придумываем новые блюда, а вторую едим их". "Аню? Ты услышал наш обеденный гимн?" Мы всегда его поем, когда нам удается приготовить что-нибудь особенно вкусное. Ура! Обрадовался поросенок. Ура! Очень подходящее для меня общество. Может быть, мы пообедаем вместе. Суп уже был съеден поросенком. И гномы подали на стол огромное блюдо с тушеной капустой и морковкой. И вдруг, послышав крики, дверь распахнулась, и в столовую гномов ворвались человечки с кожей огненно-красного цвета. Это были тролли, извечный враги гномов повалят. Гномы схватили вилки и стали разить ими как копьями, Некоторые размахивали как дубинами, щипцами для орехов, третьи прикрывались крышками от костёр, словно щитами. Сражение шло не на жизнь, а на смерть. Конечно, поросёнок встал на сторону своих новых друзей гномов-поварят. Он с громким хрюканьем носился по столовой, сбивал с ног троллей, К их копытами. и тролли с позором бежали с поля боя. Когда столовую очистили от врагов и от осколков разбитой посуды, гномы поблагодарили поросёнка за помощь. И если бы не он, пришлось бы им тога. Они возложили ему на голову инок из петушки сильдерея и усадили на почётное место за столом